После этой речи вскочил в запальчивости брат Яроним, епископ Кавский, с бородою, трясущейся от яростного гнева, хотя выступление, судя по всему, замышлялось как примирительное. Он начал с рассуждения, которое показалось мне не вполне ясным. Всё, что я намерен выложить фетому отцу, в купе с собою самим. Говоря всем всё это, я не побоюсь хотя сейчас порушить его компетенции поскольку действительно, считаю Иоанна, наместником Христовым, из-за этого убеждения я пострадал, томясь в плену у сарацин. Поэтому начну с примера, приводимого одним великим доктором, насет диспута, который завязался однажды среди неких монахов на предмет «Кто был отцом Мельхисидека?» «О чем аббат Капес, будучи спрошен?» стукнул себя по голове и сказал, «Горе тебе, капец, за то, что всегда доискиваешься того, что Господь заказывает тебе искать, и не ищешь того, что Он приказывает». Так вот, из этого примера явственно вытекает, что не следует сомневаться в том, что Христос и Присная Дева не имели никакой собственности, ни раздельной, ни совокупной, и это настолько несомненно, что даже не сомнение того, что Христос был в одно и то же время и Богом, и человеком. Хотя для меня и несомненно, что всякий, отрицающий первую очевидность, станет затем отрицать и вторую. Каффа победоносно огляделся, а Вильгельм возвел очи к небу. Подозреваю, что силлогизму Иеронима показался ему небезупречным, и я не стал бы спорить с этой оценкой. Однако еще более уязвимым представилось мне кипучее и бестолковое выступление брата Иоанны Дальбены, который сказал, что тот, кто доказывает что-то там насчет бедности Христа, доказывает только то, что и так видно или и так не видно, самому простому глазу, в то время как при выяснении вопроса о его человечности или божественности возникает такой фактор, как вера и поэтому два вышеуказанных понятия никак не могут быть уравнены». Иероним, отвечая, проявил больше остроумия чем его противник. «Я так не думаю дрожать всей собраты», <связь> — сказал он. «И мне, наоборот, кажется справедливым как раз обратное утверждение, потому что во всех Евангелиях отмечается, что Христос был человеком, И ел, и пил, как человек. А в то же время, через посредство нагляднейших сотворенных Христом, чудес доказывается, что он был в такой же мере и Богом. И все это прямо-таки бросается в глаза. «Колдуны и волшебники тоже творили чудеса!» — веско промолвил Дальбена. «Да», — парировал Вероним, — «но при помощи магии». «Ты что, собираешься уравнять чудеса Иисуса чудесами колдунов?» Собрание возмущенно зашумело. «И, наконец!» — продолжал Иероним, уже чувствувший себя почти победителем. «Его милости кардиналу Паджетскому заблагорассудилось объявить еретическим положение о бедности Христовой, а между тем именно на этом и ни на каком ином положении» «Основывается правило такого ордена, как францисканский, знаменитого тем, что не существует ни одной страны мира, куда бы не устремлялись его сыны, проповедуя и проливая свою кровь бесчетно от самого Марокко и до самой Индии». «Блаженная душа святого Петра Испанского», пробормотал Вильгельм, «спаси и помилуй нас». «Возлюбленный брат!» — завизжал тогда Дальбена, делая шаг вперед. «Рассказывай, сколько хочешь, о крови своих собратьев, но только не забывай, что нисколько не меньшие жертвы понесли и приверженники других орденов». «При всем моем уважении к его милости кардиналу», — выкрикнул Яроним, «ни один доминиканец не лишился жизни». «От рук неверных, в то время как только в мою бытность девятерым миноритам пришлось принять мучениство».